Заснеженные горы вдалеке придавлены к земле собственной тяжестью, лес мертв и молчалив, весь мир безмолвствует, белый и пушистый снег укрыл все вокруг, но мороз лишает всех остальных, в том числе и человека, права на голос. Время идет. С моим делом по-прежнему все не ясно, никаких перспектив Представитель Управления по возмещению нанесенного ущерба не может сообщить больше того, что ему известно. Через равные промежутки времени он официально заявляет, что дело, нет, срок его рассмотрения еще не назначен. В октябре он надеется, что это произойдет осенью. Он и в ноябре все еще надеется и говорит в интервью нескольким газетам, что дело будет рассмотрено осенью. «Осенью!» — говорит он. Значит, делаю я вывод, мое дело должно перезимовать. Тут ему звонит некто, к чьим словам он не может не прислушаться. Поговорив, он решает, что дольше откладывать мое дело нельзя. Я назначен на 16 декабря 1947 года, за неделю до Рождества. Я обхожу дом для престарелых и рассказываю всем о случившемся — Да нет, какой там обхожу? Нет, я просто летаю по дому и каждому встречному говорю об этой новости. День настал. Заседает суд. Поскольку я почти ничего не слышу, и мое зрение за последний год сильно ухудшилось, я слегка растерян. Я захожу в темный зал суда, мне нужна помощь. Я с трудом различаю предметы. Сначала выступает прокурор, ему отвечает назначенный мне тут же на месте защитник. Потом объявляют перерыв. Я не слышал и не видел, что происходило вокруг, но я спокоен и начинаю понемногу понимать. После перерыва я получаю слово для собственной защиты. Мне трудно выступать. Свет очень слабый. Для меня ставят... зажигают лампу, но я все равно ничего не вижу. Я держу в руках кое-какие записи, но даже не пытаюсь в них заглядывать. Да это уже не важно. То, что я сказал, приводится здесь согласно стенографической записи. Н.Б. Расшифровка стенографической записи автором не правилась. Я не стану отнимать слишком много времени у уважаемого суда. Ведь это не я объявил в прессе давным-давно, годы и месяцы назад, что будет оглашен и рассмотрен полный список моих грехов. Это дело рук сотрудника управления по возмещению нанесенного ущерба некоего судейского чиновника и журналистов. Кроме того, меня такой поворот дела даже устраивает. Два года тому назад в длинном письме генеральному прокурору я написал, что хотел бы разобраться в этом деле раз и навсегда. Сейчас у меня появилась такая возможность и я хотел бы помочь суду рассмотреть мои прегрешения с позиции порядочности и морали. За последние годы я уже много раз видел, как обвиняемые очень толково и с жаром защищали себя в суде при поддержке судейских, адвокатов и поверенных, но это мало им помогало. Суд, как правило, мало обращал внимание на их усилия. Суд больше интересовало заключение государственного прокурора или общественного обвинителя, так называемое «обвинительное заключение». Этот загадочный термин мне непонятен. Я отказываюсь толково и с жаром защищать себя в профессиональном понимании этого слова. Кроме того, я прошу прощения за возможные ошибки в моей речи, причиной тому афазия, из-за которой я вынужден употреблять первые попавшиеся слова и выражения – А они могут не соответствовать сути сказанного или даже слегка исказить ее. Впрочем, насколько я понимаю, я уже ранее ответил на все вопросы. Сначала ко мне заявились полицейские из Гримстода с бумагами, которые я, кстати, так и не прочитал. Затем меня допрашивал следователь два-три года или пять лет назад. Это было так давно, что я ничего не помню, но на вопросы я ответил. Потом был длительный период, когда меня заперли в некоем заведении в Осло, где пытались выяснить, не сумасшедший ли я, а, может быть, и доказать, что я сумасшедший, и где я был должен отвечать на всевозможные идиотские вопросы. Так что вряд ли я смогу сейчас еще больше прояснить ситуацию. Я и так уже сделал это».